Он сам рулил «Мерседесом» или сидел рядом с водителем, и они переезжали из бутика в бутик, заранее обзвоненные, а потому подготовленные к явлению необычной дамы. И когда Маня, подобрав, наконец, нужную вещь, лихорадочно поднималась подсчитывать капусту в своем новом, конечно же, элегантном бумажнике, ясное дело, от Диора, Мужчина, ее сопровождавший, властно накрывал широкой ладонью этот, сказать с позволения, кошелек и протягивал набежавшим хозяевам или продавцам золотую карту, только не визы, о чем мечтал когда-то Манин папа, а настоящую «Ам-Экс», «Американ Экспресс». Маня поначалу тушевалась, всерьез с умоляющим выражением лица говорила Вячеславу Кимовичу, что она принимает эту всю благородную помощь только лишь как кредит, который она непременно покроет. И поначалу тот столь же серьезно, не улыбаясь ни чуточки, соглашался с этим. Вячик не стеснялся заходить с Маней и Линочкой даже в самые интимные отделы знаменитых магазинов где разноцветной пеной бурлило нижнее белье. И Маня поначалу опять же нервничала, потому как, кому неизвестно, что нижнее белье может советовать выбрать женщине лишь ее муж, а уж на крайний случай всерьез припасанный любовник. Вячик не числился пока ни тем, ни другим, но вел себя с подобающей именно им уверенностью. Короче, Маня преображалась. И когда однажды в рабочее время она подстриглась в дорогой французской парикмахерской и фроше на Тверской и завелась, заплатив эквивалент двух с половиной сотен баксов, да прибавив долларовый червонец чаевых, а потом заявилась домой, Мася чуть не рухнула на колени. Домать мать ее!» «Серая и понурая совсем недавно оказалась мирового класса красавицей, и не будь она 39 лет от роду, не отдай так безрассудно целые пять лет жизни тоске и печали, много чего она могла бы достичь. Ведь она же не просто спец по компьютерам, у нее и английский свободный, а главное — стать королевская». Ей на президентских раутах блистать, где собираются олигархи, ей бы компьютерной фирмой владеть, переговоры какие-нибудь проводить или даже в кино сниматься. Это ведь только когда-то в советское невзрачное время рост для девушки в 183 сантиметра унижал ее до клички «Дылда» или «Вешалка». Мировые мерки поощряли совсем иное. Вот на конкурсы красоты ниже 170 изъявляться бестолку. Мася разглядывала мать, и к ней возвращалось ее любимое когда-то скрытное развлечение, видеть в явном тайное. Огромное, когда-то называвшееся неуклюжей, сутулой, слишком большой для окружавшего ее маленького мира, Маня, переодевшись с трусиков до элегантнейшего из деловых костюмов во все иностранно модное, да еще и завившись, помолодела на по крайней мере 15 лет. Ей было 24, не более. Но 24 с тенью тайного опыта молодой женщины, обладающей по девичьи гибким станом, С английским и компьютером, с опытом прошлого депутатства, волейболом и даже забытой речью перед генсеком. Все это сошлось, удивительным образом совместилось, окунулось в элегантнейшие кулисы и засияло необыкновенным, волшебным, манящим светом. Маня нарочно после парикмахерской сразу приехала домой. «Зачем?» Показаться дочке? Спросить ее по-детски? Ну, как? Один из окружавших вячика мужчин был за рулем хозяйского Мерса. Ждал Маню внизу. Она вошла в квартиру преображенная, молодая, слегка возбужденная. Получилось так, что даже Мася ощутила ее несоответствие окружающим стенам. Все эти слегка отошедшие наверху обои... Дряхлые книжные шкафы в Масиной комнате, у которых крышка сначала поднимается до горизонтального уровня, а потом задвигается вглубь, широкая, но унылая, изрядно продавленная маниным весом широкая кровать, раздобытая где-то еще отцом, голый голубой пластиковый стол на кухне. Все это было из прошлого, пусть даже родного и теплого, но очень отсталого а Маня, переодетая у Шанель и завитая у Роше, зашла откуда-то совсем из нездешних мест. Они постояли, обнявшись, мать и дочь. Мася то отступала в сторону, то приближалась, трогая жакет или блузку из нового материнского одеяния,